Николай Бухарин. Тем, кого привлекали сенсации, а не события исторического значения, наиболее видные фигуры третьего московского процесса казался бывший нарком внутренних дел Егода, а не революционные деятели с мировой известностью наподобие Бухарина, Рыкова или Раковского. Ничего удивительного. Присутствие Егоды на процессе в роли обвиняемого и сообщника тех, кто был и им брошен в тюрьму и даже казнен, придавало этому судебному спектаклю характер чудовищной карикатуры. Но для членов партии и вообще для людей, имевших хотя бы общее представление об ее истории, центральной фигурой процесса был не Егода а, конечно, Бухарин, один из наиболее выдающихся большевиков и близкий друг Ленина. Подобно другим вожакам партии, обеспокоенной огромной популярностью Троцкого, Бухарин помогал Сталину и Зиновьеву принижать роль Троцкого в Октябрьской революции и оттеснять его от власти. Правда, пока был жив Ленин, и руководители партии еще не были так ослеплены соперничеством и сведением счетов, Бухарин писал от Роском в том же восторженном тоне, что и другие. Возвращаясь к историческому моменту триумфа Октябрьской революции, Бухарин говорил... Троцкий блестящий и неустрашимый трибун революции, неутомимый апостол революции, декларировал от имени военно-революционного комитета Петроградского совета под гром аплодисментов всех присутствующих, что временное правительство больше не существует. Много лет спустя, когда отдел пропаганды сталинского ЦК уже распространял лживую версию, будто Троцкий боролся против революции, Сталин начал рассматривать все написанное старыми большевиками в пользу Троцкого как непростительный для партийцев грех. Однако он и сам грешил тем же, еще при жизни ленина сталин написал в правде что решительный поворот петроградского гарнизона на сторону советов и дерзкая деятельность военно революционного комитета всем этим партии обязаны главным образом и в первую очередь товарищу троцкому бухарин оставался сталинским соратником дольше чем каменев и зиновьев когда те в результате сталинских интриг потеряли реальную власть Бухарину казалось, что он, как признанный идеолог партии, выдвинулся на роль первой скрипки в политбюро. Кому же действительно может быть поручена эта роль, как не ему? Разве не он еще при Ленине активно формулировал советскую политику, и разве не им написаны основные документы партии и Коминтерна, касающиеся внешнеполитических проблем? Кто, как не он?» сможет теперь в подлинном марксистском духе сформулировать путь дальнейшего развития советского государства. Уж не Сталин ли этот посредственный марксист? Но Бухарину суждено было ошибиться. Правая оппозиция, которую он возглавил, оказалась оттесненной от руководства, и после затяжной внутрипартийной борьбы его исключили из политбюро, а затем и из партии. Члены партии долго не представляли себе, что, собственно, происходит там, наверху, в политбюро. Только после сообщения о возникшем там расколе рядовым партийцам стало ясно, насколько враждебно относятся друг к другу Сталин и противостоящая ему группа правых Бухарин, Рыков и Томский. Среди московских сановников ходил слух, что Бухарин, обозленный сталинским лицемерием, рассказал на заседании политбюро, будто Сталин, желая привлечь его на свою сторону, сказал «Бухарчик, мы с тобой гималаи а остальные, то есть остальные члены политбюро, просто маленькие мушки». При этих словах Сталин изменился в лице и крикнул «Это ложь!». Бухарин выдумал эту фразу, чтобы настроить членов Политбюро против меня. Положение, в каком очутился Сталин, было особенно неприятным, потому что, как выяснилось, тот же комплимент он адресовал и другим членам Политбюро, оставаясь с ними наедине. Сталина и Бухарина связывали теплые отношения задолго до того, как Бухарин возглавил правую оппозицию направленную против сталина они начались еще в ту пору когда ленин диктовал свое завещание рекомендуя сместить сталина с поста генсека и одновременно высказывая некоторые сомнения в отношении бухарина хотя в целом отзывался о нем тепло слова ленина звучали так бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии он также законно считается любимцем всей партии Хотя Бухарина действительно очень уважали в партии, а комсомольцы были готовы молиться на него как на икону, я сильно сомневаюсь, чтобы его можно было считать любимцем всей партии. Но это не меняет главного. Ленин на самом деле был глубоко привязан к Бухарину, и ему казалось, что каждый должен испытывать к этому человеку те же чувства. Сталин скрыл ленинское завещание. И если бы не Крупская, он давно уничтожил бы этот ненавистный документ, где Ленин нашел теплые слова для всех своих ближайших сотрудников, кроме него. Однако в дальнейшем, захватив власть, Сталин смог нейтрализовать ленинский документ гораздо эффективнее, чем если бы он попросту разорвал этот клочок бумаги. Сталин физически уничтожил всех, кого Ленин упоминал в завещании. Последний год перед арестом Бухарин прожил в обстановке неотступного страха. Почти все его близкие друзья были уничтожены в результате двух судебных процессов. Зная, что та же судьба уготована и ему, он ждал ареста со дня на день. Арестовали его в начале 1937 года. Два месяца он отказывался давать показания и ставить свою подпись под какими бы то ни было признаниями хотя силы его были уже подорваны многомесячным ожиданием конца. Здесь придется сделать небольшое отступление, связанное с личной жизнью Бухарина. В 1933 году, в возрасте 45 лет, он встретился с молодой женщиной редкой красоты, дочерью старого революционера Ларина. Несмотря на то, что она была невестой обаятельного юноши, Речь идет о сыне известного партийного деятеля Григория Сокольникова. Низкорослый, полноватый и лысый Бухарин покорил ее сердце и женился на ней. Когда у них родился сын, экспансивный Бухарин был буквально вне себя от радости. Ему не везло на политическом фронте, зато улыбнулось личное счастье. Он еще не знал, что инквизиторы из НКВД включили и его жену, и сына, в свои планы подготовки третьего московского процесса, самого страшного из всех. Так же, как это делалось со всеми арестованными, они заверили Бухарина от имени Сталина, что если он исполнит все требования Политбюро, его семью не станут преследовать, а сам он отделается тюрьмой. Для того, чтобы продемонстрировать реальность такого исхода, Ежов распорядился доставить в бухаринскую камеру радыка одного из четверых пощеженных предыдущим судом радык помог убедить бухарина хотя кругом относились к нему с глубоким недоверием нельзя было возразить против очевидного факта он доверился сталинским обещаниям и как видим выжил радыковское счастье было очень недолгим Все советские и зарубежные источники сходятся на том, что его жизнь закончилась в 1939 году. По имеющимся сведениям, Радек был убит в лагере с заключенными уголовниками. Неясно только, идет ли речь о случайности или, что более вероятно, его убили по указанию свыше. Впрочем, в данном случае Радеку нельзя было отказать и в порядочности он отказался поддержать многие обвинения выдвигавшиеся против бухарина на очной ставке с Бухариным он доставил явное неудовольствие следователям отказавшись подтвердить наиболее важные пункты этих обвинений сталину была известна привязанность бухарина к ленину он знал как высоко бухарин ценит те несколько теплых слов которые ленин продиктовал о нем в последние месяцы своей жизни именно этим чувством бухарина предстояло выдержать сокрушительный удар. На суде планировалось обставить дело так, будто Бухарин вовсе не был близок к Ленину, а, напротив, являлся его злейшим врагом. Сталин дал следователям указание добиваться бухаринского признания в том, что в 1918 году, в период заключения Брестского мира, Бухарин замышлял убийство Ленина. В связи с таким предписанием пришлось арестовать несколько бывших левых коммунистов и левых СССРов. Орлов ошибается, считая, что эти люди были арестованы в связи с делом Бухарина. Они отбывали заключение уже несколько лет. И вытянуть из них признание, будто уже тогда Бухарин говорил им, что он, дескать, считает необходимым убить Ленина и сформировать новое правительство. Некоторые из этих свидетелей должны были дать показания, что эсерка Каплан, которая совершила покушение на Ленина летом 1918 года, действовала сведомо и одобрение Бухарина. Обвиняемый категорически отрицал это. Но методы следствия и, главное, страх за жизнь жены и ребенка делали это сопротивление с самого начала безнадежным наконец, как-то после долгих часов ночной обработки, в которой принимали участие Ежов и личный представитель Сталина Ворошилов, удалось выжить из Бухарина согласие признать эту вину. Пусть считается, что в 1918 году он действительно намеревался убить Ленина. Сталин опять одержал решительную победу. Правда, когда дня два спустя Бухарину был предъявлен окончательный вариант этих признаний, просмотренный и исправленный лично Сталиным, он опять наотрез отказался ставить под этим документом подпись. Там, оказывается, было сказано, что с самого начала, когда немецкое правительство предоставило Ленину железнодорожный вагон, разрешив ему в условиях войны проезд через Германию, Он бухарин начал подозревать, что у Ленина имеется секретное соглашение с немцами. В дальнейшем, после захвата большевиками власти, Ленин, как известно, настаивал на заключении унизительного сепаратного мира с немцами. Тогда-то, дескать, бухаринские подозрения и возросли до такой степени, что ему пришло в голову убить Ленина и сформировать новое правительство с участием левых эсеров, противников соглашения с Германией. Прочитав эти признания, которые теперь ему предлагалось подписать, Бухарин вне себя от негодования воскликнул «Сталин хочет и мертвого Ленина тоже посадить на скамью подсудимых». Действительно, получалось, что Сталину требуется воскресить давние слухи, будто Ленин являлся агентом германского генерального штаба. Бухарин опять отказался участвовать в готовящемся судебном представлении. Вторично настоять на его сотрудничестве было труднее. Теперь с Бухариным работали под непосредственным руководством Ежова уже две группы следователей, изматывая его непрерывными допросами, длившимися день и ночь. Вдобавок обработку Бухарина продолжал представитель политбюро Ворошилов. Главным козырем в этой беспроигрышной для Сталина игре были по-прежнему жена и ребенок подследственного. И тем не менее, Бухарин решительно отказывался подписать признания, которые требовались Сталину. Тому пришлось уступить по двум важным пунктам. На суде не будет упоминаться о сотрудничестве Ленина с немцами и о подозрениях Бухарина в этой области. Кроме того, Бухарину не придется говорить, что он планировал убийство Ленина. Он скажет только, что для того, чтобы предупредить заключение Брестского договора, намечалось арестовать Ленина на одни сутки. Наконец, Бухарин отказался признавать, что он был немецким шпионом, а сверх того принимал участие в убийстве Кирова и Горького. Зато Сталину удалось включить в легенду замыслы Бухарина относительно собственной персоны. Поскольку он сфабриковал себе биографию ближайшего сотрудника Ленина во время Октябрьской революции и Гражданской войны, Ему казалось вполне естественным, что, замышляя в 1918 году свержение советского правительства, Бухарин должен был арестовать не только Ленина, но и Сталина. Ну, как же иначе? В соответствии с таким оборотом дела, бухаринские показания пришлось переписать еще раз. И Бухарин их подписал. Однако Сталин недолго довольствовался тем, что он будет изображен лишь как ближайший сотрудник Ленина. Имея возможность вложить в уста запуганных свидетелей все, что пожелает, он был не в состоянии противиться искушению отодвинуть Ленина на второй план и выставить себя главным оплотом ЦК и главным членом советского правительства. Для этого свидетелю Манцеву бывшему председателю украинского ОГПУ, участвующему в процессе в порядке партийной дисциплины, было предписано выступить на судебном заседании с басней, автором которой был сам Сталин. «Троцкий сказал», — так звучало свидетельство Манцева, — «что во время одной из своих поездок на фронт он хочет арестовать Сталина. Я вспоминаю его слова. В таком случае, дескать, Ленин...» и ЦК будут вынуждены капитулировать. Обвиняемые и свидетели знали, что в зале суда им следует говорить о Сталине с большим почтением, чем о Ленине. Эта линия легко прослеживается не только в выступлении Манцева, но и в том, что говорил Бухарин. Когда на суде он повторил, что не хотел убивать Ленина, а намеревался только арестовать его, государственный обвинитель Вышинский спросил, а если бы Владимир Ильич воспротивился аресту? И получил заранее согласованный ответ. Но Владимир Ильич, как известно, всегда избегал ссор. Забиякой он не был. С большевистской точки зрения такой ответ был равносилен тому, как если бы Бухарин сказал, Ленин не был мужественным бойцом, Ленин не отличался личной храбростью. Государственные обвинители-судьи, прекрасно зная, что от них требуется, приняли такое свидетельство со снисходительным спокойствием, но не нетрудно себе представить, как бурно бы они запротестовали, если бы теми же словами Бухарин отозвался о Сталине. Как и все подсудимые, Бухарин был предупрежден, пусть он не пытается протаскивать в своих показаниях контрабанду или позволять себе сомнительные намеки. Его собственная участь и судьба его семьи зависит не только от того, что он скажет, но и как это будет сказано. И если внимательно проанализировать то, что Бухарин сказал на суде, мы увидим, как часто он сам себя обрывал, стремясь убедить суд, что он несет ответственность не только за те преступления, которые совершал сам, но и за преступления других подсудимых, независимо от того, знал он о них или не знал. «Я хочу сказать, — говорил Бухарин, — что я был не только одним из винтиков в механизме контрреволюции, но и одним из руководителей контрреволюции, и как один из руководителей я несу гораздо большую ответственность, чем любой из участников. Поэтому я не могу ожидать снисхождения». «На любом настоящем суде каждый подсудимый пользуется правом защищать себя» на сталинском судилище все выглядело иначе. Когда председательствующий Уллерих прозрачно намекнул Бухарину, что он начинает, кажется, заниматься самозащитой, тот горячо ответил, это не защита, это самообвинение. Я еще ни слова не сказал в свою защиту. Шансы самого Бухарина на спасение определялись исключительно тем, насколько он будет следовать сталинским инструкциям. Но Бухарин уже поставил крест на своей личной судьбе и стремился, по крайней мере, сделать все для спасения жены и ребенка. На суде он не только клеймил себя как презренного фашиста и предателя социалистического отечества, но даже защищал московские процессы от критики в иностранной прессе. В отличие от Радека и других обвиняемых, Он не воспользовался своим блестящим красноречием, чтобы, сбив с толку прокурора и судей, исподволь разоблачить сталинский судебный спектакль. Он полностью заплатил выкуп за жену и маленького сына и, перестраховываясь, не уставал воздавать хвалу своему палачу. В действительности вся страна следует за Сталиным. Он — надежда мира. Он — творец нового каждый убедился в мудром сталинском руководстве страной. Однако сталинскую жажду мщения было не так-то просто удовлетворить. Сладость самой жизни заключалась для него в возможности мстить, и он не хотел упустить ни капли этого удовольствия.